Глава шестая. «Рябк! А рябк!» Женя давит лыбу во все лицо, надвигая очки на лоб. «Что?» Ряба тоже смотрит туда, куда указывает Женя. «Глянь, что делается! Она же себя в сюжет вписала!» Посмеивается парень, сидя на корточках перед распластавшейся на полянке Вик. И подпирает ладонью щеку. «Ах ты, сучка, ты крашена!» С неистовым удовольствием отчеканивает каждое слово он. А Вика нечем возразить. Действительно вписала. Действительно крашена. Писательница приподнимается на локтях и окидывает себя взглядом. В этот раз она легко может рассмотреть на себе черную кофту с капюшоном и серые джинсы с красными кедами. Какую одежду в главе описала, в такой и появилась. Супер! Восхищается результатом Вик. «Простите, я тоже хочу в сказку», говорит она ряби и Жене, которые наверняка устали ждать, Когда их создательница вдовольно лежится на траве. Двое тянут ее за руки и помогают подняться на ноги. Да я шучу, Вик, уж больно хотелось ставить куда-нибудь эту фразу, подмигивает Женя. И в бою будет нам помогать, и того двуглавого чудовища она не боится и знает наперед, что произойдет, и умница, красавица такая, куда хетряба. Да уймись ты, нам бы принцессу спасти. Рыцарь задирает голову вверх и смотрит на бесконечно высокую башню, не знающую конца и края, упирающуюся прямо в небо. Вскоре солнце скрывается за полянкой окончательно и становится темно. Вик вспоминает про белую холодную луну, проявившуюся в ночной черноте, вот только звезд нигде не видно. «Забыла», — думает Вик, — «вот был бы способ дополнять главу прямо во сне». Герои ходят вокруг башни и не знают, как туда попасть. Женя хвалится, что однажды занимался боулдерингом и пробует схватиться за выступы в каменной стене. Как только он оказывается выше, чем на полметра от земли, к нему подбегает ряба и обхватывает со спины чуть ли не плача. — Не пущу, разобьешься, поломаешься, расшибешься. Кто же тогда будет мои угощения пробовать? Кому я буду оружие добывать? — кричит она. — Тихо вам! — пихает руки в карман, и Вик мерзнет. — Жень, позови принцессу, пусть подсобит. Рыцарь все в тех же кожаных доспехах складывает руки у рта и что есть силы зовет принцессу. Есть в его голосе что-то магическое. Его тембр проносится слышимым эхом до самого окна башни, где позже загорается свет. Оттуда выглядывает некая физиономия, которую сложно разглядеть с земли. Но Женя кажется уже счастлив до беспамятства подвижкам в этом непростом деле. Спустя минуту нечто черное с завидной скоростью спускается к героям. Женя и Ряба отпрыгивают назад, а Вик стоит и с интересом наблюдает, как змеи тянутся от самого окна до почти основания башни. Женя вглядывается в темноту на свой страх и риск, прикасается к образовавшемуся предмету и обнаруживает, что это черные волосы. «Очередная отсылочка? Похвально. То есть я должен забраться по волосам наверх?» Недоверчиво морщится Женя, подергивая густые локоны, тем самым проверяя их на прочность. «Ага». Подтверждает Вик. «Погоди, а сколько лет принцесса в заточении?» «Ну, допустим, лет сто. Сказка ведь». «А это точно волосы?» «Молчи!» Вик знает, что он хочет сказать. «С головы!» «Женя!» «Ладно, ладно, пошутить уж нельзя». Первым на волосяной канат все-таки вскарабкивается Женя. Сначала он Ириана рьяно перехватывается руками, легко перебирает ногами по стене, вот только заметно устает, даже не преодолев полпути до заветного окна. Женя повисает на волосах и сбивчиво дышит. Оказывается, не так-то просто совершать всякие подвиги. Для них требуется хорошая физическая подготовка. Или мотивация. «Я сейчас!» – скользит по стенкам башни рыцарь, натыкаясь на поросшие мхом камни. Его ноги слетают с поверхности, не позволяя занять устойчивое положение. А дальше, как бывает в самых страшных ужастиках, волосы сами несут Женю наверх. Он мотается на них вялой колбаской а локоны стремительно сокращает расстояние между рыцарем и окном. Ряба шокированно смотрит на происходящее и сеет панику, наматывая круги вокруг Вик. Еще больше она пугается, когда несколько черных прядей, как ожившие смертоносные лианы, возвращаются за девушками и заарканивают их в области талии. и Ряба взмывают следом за рыцарем, которого, к слову, уже давно затянула в башню. Ряба орёт и причитает… Кажется, вся ее жизнь проносится перед глазами, прежде чем она вваливается в окно. Вик тоже не нравится такой способ транспортировки, но ничего наиболее быстрого и эпичного она придумать не смогла. Троица валяется на каменном полу, их слегка поташнивает после впечатляющего приключения. Зато принцесса предстает перед ними в полной красе. Лицо белое, губы малиновые, глаза янтарные. В ее руках капна черных, длинных и блестящих волос, которыми она только что заарканила три тушки. Девушка отбрасывает гриву назад и величественно смотрит на гостей сверху вниз, обозначая свое превосходство. На ней розовое платье постельного оттенка, длиною в пол. И Вик знает, что Муся ни за что бы такое в жизни не надела. Поэтому писательница выбрала именно такой наряд для своей сказки. На удивление принцессе розовый к лицу – Это заметно по сияющим глазам рыцаря, замершего на четвереньках и влюблённо уставившегося на девушку. «Ваше высочество, довольно варварские методы у вас. Ряба не летает, знаете ли». Ряба поднимается на ноги и старается привести себя в порядок, так сказать, почистить перышки. Слишком долго лезли, пришлось вмешаться. «Да, Вик?» – скидывает подбородок принцесса. «Верно, у нас мало времени до его возвращения», – соглашается писательница. «Орф досюда не достанет», — посмеивается Женя и отряхивает колени. «Не Орф. Мой заточитель и коварный похититель. Кощей. С вечера до раннего утра он охотится в дремучем лесу, а потом возвращается и приходит ко мне. Снова и снова предлагает выйти за него замуж». Печалится принцесса. Она подходит к окну и с искренней грустью смотрит на дальние просторы, виднеющиеся отсюда под отблеском такой же тоскливой луны. «Думаете, я не пыталась сбежать?» «Второй раз я отращиваю волосы. В первый раз он отрезал их, чтобы я больше не смогла спуститься». «Моя принцесска!» Подходит к ней сзади и ласково кладет руки на ее плечи Женя. «Высочество!» Грозно поправляет его девица. «Мое высочество!» «Ваше высочество!» «Да блин, задолбала!» Раздражается Женя, но терпит. «Ария, не кисни, мы спасем тебя!» У Вик по-любому есть план, раз она сегодня у нас здесь в качестве персонажа. «Вот что я думаю», – потирает ладони Вик. «Режем Арии волосы и приматываем их к чему-нибудь. Я, Ряба и принцесса спускаемся, ищем трактир, только чтобы ночь там переждать. А ты, Женя, остаешься здесь. Волосы в окно поднимешь, можешь платье, кстати, надеть. Короче, волк в обличии бабушки, понял? Не понял. Мне кощей съесть?» Рыцаря не устраивает такой исход. «Одолеть!» – в один голос отвечают три девушки. «Это чем же? Туфельками? Оружие свободы, как я погляжу, здесь не наблюдается», – намекает на хотя бы сковороду Женя. «Ряба!» – призывает Вик. Девица послушно подходит к Жене, встает на одно колено и выставляет перед рыцарем серебряный кинжал с красным камнем в рукоятке. Тот с опаской берет кинжал в руку и внимательно осматривает со всех сторон. А отчего серебро-то, у нас Кощей что, вампир? хихикает Женя. Вик молчит. Ария смотрит отвлеченно куда-то в сторону и складывает губы в трубочку, словно хочет просвистеть. Ряба рыдает в свой передник. Каждая из девушек волей-неволей подтверждает обнажившийся факт хладнокровной болезни у Кощея. «Бессмертный ведь, невзначай говорит Вик. А что-нибудь получше не могла придумать? Я в доноры не записывался. «У меня вторая отрицательная, невкусная», – рассуждает Женя. «Хватит болтать, время идет. Благословляю тебя на подвиг, мой рыцарь», – важно заявляет Ария. Она выхватывает уже не кинжал и одним уверенным рывком отрезает себе волосы по плечи. Те бесшумно падают на пол, а принцесса с небывалой легкостью встряхивает головой, почувствовав свободу. Ария страстно целует своего спасителя в губы и шепчет ему, что скоро они встретятся и заживут счастливо. Вик закрепляет волосы на кругую, как бублик, железную ручку запертой дверцы и ныряет в темное пространство, зная, что Ряба и Ари обязательно последуют за ней. Ей нравится участвовать в этом безобразном спектакле, нравится быть частью истории и так или иначе все же быть на голову выше своих персонажей. Да, порой они отходят диалогами от сюжета, но основные точки воздействия четко расставлены, и пока еще никто не отважился пойти наперекор заготовленному сценарию. Последний из окна на волосяной тарзанке выпрыгивает ряба. Она чересчур громко кудахчет на всю округу, пока стремительно летит вниз. В ее голосе слышится одновременно страх и восторг. Но принцесса и Вик уже не обращают на это никакого внимания. Они идут по тропинке, открывшейся их взору прямо за замком. Стоило лишь его обойти. И переговариваются о своем. Не слишком ли опрометчиво оставлять благородного рыцаря одного? Беспокоиться за свою любовь Ария самый раз. Ему нужно отдохнуть с дороги, а нам переключиться. Ой, смотри, трактир, как удачно. Ты же сама его прописала. Беру с тебя пример. Сама управляю своей судьбой», вспоминает разговор с подругой в реальности Вик. Вик хватается за массивную деревянную ручку и тянет на себя. К счастью, та достаточно быстро поддается. Прямо отсюда на девушку накатывает хмельной аромат и доносится звук живой скрипки. Вик, не раздумывая, проходит вперед, крепко взяв арию за руку. Принцесса, в свою очередь, тянет за собой рябу. Так и идут какое-то время, пока не забредают в большой каминный зал с расставленными повсюду длинными деревянными столами. А на них яство и выпивка на любой вкус, прямо как на аукционе в арт-студии. Гости заведения стараются занять все свободные места, а если не получается, толкаются – А если неудачно толкаются, то прямо здесь случается потасовка с отбиванием друг другу мозгов и постановки синяка под глазом, как синий печати о прибытии, почти сувенир. Ария стесняется мужской простецкой компании, поэтому жмется к плечу Вик и судорожно смотрит по сторонам. Зато Рябу, кажется, страх отпускает. Она, пританцовывая, проходит до стойки, за которой работает внушительных размеров мужчина, и делает заказ после возвращается к подругам с тремя огромными бокалами неясного напитка темно-коричневого цвета. «Мне сказали, что можно занять вон тот столик», – указывает в угол Ряба. «Отлично, так и сделаем», – судорожно сглатывает слюну Ария, берет бокал и мигом присаживается на свободную лавку. С противоположной стороны, куда садятся Ряба и Вик, из-под стола выползает Барт. Это ясно по его одеянию и закрепленной гитаре за спиной похожий по форме на разрезанную часть груши. Он еле удерживается на локтях, заваливаясь на стол, однако все равно из вежливости приветствует собравшихся девушек. «Will you Барт предлагает свой бокал ряби. «Я тебе вылью, дай сюда!» В непонятках отбирает у него бокал ряба и в два счета осушает его. «Это тоже Эль!» «Вик, нам надо поговорить!» не выдерживает Ария. «Наконец-то!» Вик подскакивает от восторга и готовится выслушать подругу. «Я вся внимание, «Когда ты перестанешь писать весь этот бред?» «Ну что это за шуточки такие банальные?» «От них всех уже тошнит. Как говорится, баян», — заявляет принцесса. «Вот? Баян?» «I only have a guitar», — вмешивается Барт. «Уважаемый, помолчите!» Грозно смотрит на него Ария. Потом возвращается к теме. «Я серьезно, Вик». Такое графоманство никуда не годится. Ты готова затащить меня в трактир, чтобы напоить. Кстати, спасибо, Эль вкусный, но это не лучшая идея. Пойми, тебе нужно расти, развиваться, а не топтаться на месте с этими слабоумными сюжетами. Пей, подруга, станет легче. Вик пропускает мимо ушей все, что говорит Ария. Да, она все это знает, но слышать не хочет. Ария заглатывает остатки напитка и очередной раз оглядывает трактир. Теперь ей кажется, что гости не такие уж и ужасные, а бард за их столом просто душка. Он почти спит, прильнув щекой к столешнице. Ряба накрывает его сверху шерстяным одеялом, только непонятно, откуда взяла. Потом принцесса с интересом оглядывает пустое пространство, образовавшееся между столами. И Вик словно читает ее мысли, потому что в эту же секунду хватает подругу за руку и несется туда вместе с ней. Теперь это площадка для танцев. Девушки кружатся под живую музыку, хлопают в ладоши и хватают друг друга под руку, каждый раз меняя направление после хлопка. Ритм им отбивают гости трактира подошвами тяжелых ботинок, отвернувшиеся от столов и смотрящие на увлекательное действо. Вик нравится веселиться, особенно когда рядом ее лучшая подруга, которая от чего-то совсем забыла, что значит отдыхать. Ария в реальности не ходит в клубы, почти не пьет, Разве что несколько глотков хорошего красного вина для здоровья. И вообще не танцует. Особенно после окончания института она сильно изменилась. И Вик порой не хватает той прежней жизни, что была у них в студенческие годы. Ария говорит, что повзрослела. Вик предполагает другое. Подруга боится показать себя с той стороны, которая может не понравиться читателям, издателям, арендодателям, родителям, новым друзьям и так далее. Всем оканчивающимся на ям. «Мне так весело!» – верещит Ария, подпрыгивая все выше к потолку. «Я так долго сидела в заточении, а теперь я здесь, и мне хорошо!» «Даже принцессам иногда нужно переключаться!» – улыбается Вик, придерживая подругу, чтобы та не свалилась во время танца. «Прекратить!» – строгий пронзительный голос врывается холодным ветром в увеселительное заведение. Музыка разом замолкает. Гости словно замирают на местах а девушки стоят, как вкопанные на импровизированной танцевальной площадке, не зная, куда себя деть. «Как быстро он меня нашел!» – шепчет Ария. В проходе появляется обладатель столь влиятельного голоса. Статный мужчина идет к девушкам, постукивая маленькими каблучками изысканных серых туфель со шнуровкой и внушительной черной тростью с металлическим наконечником. На нем темное пальто, клетчатые жилеты, брюки а также изящный цилиндр с закругленными кверху полями. Светлые волосы собраны сзади фост, глаза ярко-красного цвета, а лицо холодное и бледное, не выражающее абсолютно ничего. Губы белые и тонкие, готовые вот-вот загнуться подстать словам владельца. «Оскар?» Увик перехватывает дыхание от удивления. Пожалуй, таким она своего мужа еще никогда не видела. «Что ты сделал с Йоджином?» Ария уже знакома с ним, от того набирается смелости и подходит к своему похитителю ближе. Ваш достопочтенный рыцарь устал с дороги, спит крепким сном, спокойно отвечает Кощей и медленно идет в сторону Вик. Не тронь ее! ряба, как всегда, встает на защиту писательницы. Она тебе покажет, покажет, как напишет сейчас, что тебе 33 раза сердце разбили, или про яйцо с иголкой, и твой страх смерти, или что там, Вик, давай! «Мое почтение, Виктория!» Кощей берет ее ладони, целует, не отрывая от девушки своих красных глаз. «Ос!» – млеет Вик, не в силах сказать что-то еще. Она и подумать не могла, что главным злодеем истории окажется ее же муж. Получается, она воссоздала его здесь случайно. Всему виной ассоциативные цепочки и навязчивые образы, которые мелькают перед ней наяву. «Весьма приятно с вами познакомиться!» Расплывается в легкой улыбке Кощей. И Вик не до конца представляет, знает он ее или видит впервые. «И мне приятно. Как мне вас можно звать?» Вик решает удостовериться в правилах игры. «Ос. Зовите меня Ос. Виктория, вам можно все». Он нежно проводит ледяными пальцами по ее щеке. И от этого прикосновения Вик вздрагивает. Волна дрожи настолько сильно пробивает ее тело, что картинка перед Вик постепенно чернеет и превращается в небытие.